СТРАДАЛЕЦ ПАПАША ЧАСТЬ ПЕРВАЯ После того, как пошабашили, Василий стоял и говорил со слезами в голосе. «У меня радостные события, друзья. Супруга моя разрешилась от бремени младенцам мужского пола. На какового младенца страх-касса выдает мне 18 рублей серебром? На приданое, значит. Мальцу пеленки купить, распашонки, одеяльце, чтобы он ночью не орал от холоду, сукин кот». «А что останется, пойдет моей супруги на улучшение приварка. Пусть кушает страдалица мать». «Вы думаете, легко рожать, дорогие друзья?» «Не пробовали», — ответили друзья. «А вы попробуйте», — ответил Василий и удалился в страх кассу, заливаясь счастливыми слезами. Часть вторая. «У меня радостное событие. Разрешилась страдалица мамаша от бремени», — говорил Василий, засунув голову в кассу. «Распишитесь». — ответил ему кассир Ваня Нелюдим. Одновременно с Василием получил за инфлюенцию симпатичный парень Аксинич 7 рублей 21 копейку. Часть третья. Радостные события у меня», — говорил Василий. «Страдалица моя разрешилась младенцем. Идем в кооператив», — ответил Аксинич. «Над твоего младенца вспрыснуть». Часть четвертая. «Две бутылки русской горькой». говорил Ксинич в кооперативе. «И что бы еще такое взять полегче?» «Коньяку возьмите», — посоветовал приказчик. «Ну, давай нам коньяку, две бутылочки». «Что бы еще это такое освежающее?» «Полынное хорошее есть», — посоветовал приказчик. «Ну, дай еще две бутылки полынной». «Что кроме?» — спросил приказчик. «Ну, дай нам, стало быть, колбасы полтора фунта, селедки». Часть пятая. Ночью тихо горела лампочка. Страдалица мать лежала в постели и говорила сама себе. «Желала бы я знать, где этот папаша». Часть 6. На рассвете появился Василий. «Из осенью я за кирпичики полюбила кирпичный завод», Вел нежным голосом Василий, стоя в комнате. Шапку он держал в руках, и весь пиджак его почему-то был усеян пухом. Увидав семейную картину, Василий залился слезами. «Мамаша, жена моя законная», — говорил Василий, плача от умиления. «Ведь подумать только, чего ты натерпелась, моя прекрасная половина жизни». «Ведь легкое ли дело рожать, а? Ведь это ужас, можно сказать!» Василий швырнул шапку на пол. «Где приданные деньги, младенчиковы?» — ледяным голосом спросила страдалица супруга. Вместо ответа Василий горько зарыдал. и выложил перед страдалицей кошелек. В означенном кошельке заключались 85 копеек серебром и 9 медью. Страдалица еще что-то сказала, но что нам неизвестно. Часть 7. Через некоторое время делегатка жена отдела в мастерской приняла заявление, подписанное многими женами. В каковом заявлении писано было следующее. Чтобы страхкасса выдавала пособие народа и накормление детей наших натуры из кооператива, и не мужьям нашим, а нам, ихним женам. Так спокойнее будет и вернее. Об чём и ходатайствуем. Подпись ихней жены. К подписям ихних жен свою подпись просит присоединить М.